Подойдя к двери Алтангерелова дома, Азамат не стучит, а звонит на мобильник. Духовник открывает, опасливо оглядываясь, но тут замечает меня и сникает. Пропускает нас внутрь, закрывает дверь на несколько замков. «Я ей все рассказал», — с нажимом сообщает Азамат. «Как я мог только предположить, что ты действительно пошел подумать?» — ядовито отзывается Алтангерел. «Ну что, доволен теперь?» Мне ставить звездолёт на низкий старт? У нас больше нет, императрицы. Прекрати нести чушь, перебиваю я. Ты нам всю осень трепал нервы, вместо того, чтобы внятно рассказать, что тебе там приглючилось. Давно бы уже решили эту проблему. Приглючилось? Трявкает Атангирел. Ты хоть представляешь себе, какое это дивное ощущение оказаться в ее голове и слушать ее поганые мыслишки? о вымогательстве, причем не в будущем, а в тот самый момент. Он осекается, понимая, что сболтнул лишнего. — Хорошо, прости, я понимаю, что предсказание было неприятное. Но зачем ты молчал? Атмосферу наглядал, что ли? — Просто не хотел ускорять неизбежное, — мрачно отвечает Алтангирел. — Я тихо ругаюсь. — Душечка! следующий раз, когда решишь сделать для нас что-то хорошее, подумай дважды и сделай строго наоборот. Очень тебя прошу. Лиза, Лиза, не кипятись. Азамат опускает мне руку на плечо. Алтангирел хотел как лучше. Ничего ужасного не случилось от того, что он промолчал. Все равно бы пришлось с этим разбираться рано или поздно. Ну да, только он три месяца с тобой не разговаривал. А так фигня, конечно. Он бы со мной не разговаривал, даже если бы выложил все сразу. Не злись на него, рыбонька!» Алтангерил таращится на нас круглыми глазами. «Так вы даже не поссорились?» — изумленно выдает он. «А ты так этого...» Начинаю я, но замат закрывает мне рот моим же воротником. «Лиза, Лиза, Лиза, не надо! Пожалуйста, милая! И так все на нервах. Алтангирел, давай мы с ней побеседуем, решим, как быть». Духовник пожимает плечами, принимает независимый вид и ведет нас вглубь дома. Воданжцы не строят храмов богам, но дома духовников выполняют схожую функцию. Везде какие-то финтифлюшки висят обрядового назначения, благовония благовоняют и таинственный полумрак. Дама Алтоша запер на кухне, которая выглядит вполне обычно, только в ней совсем нет окон. Алансе представляет ее Азамат. Это моя жена, Лиза. Ей захотелось с тобой познакомиться. Алансе очень красивая женщина, хотя возраст на ней сказался. Если не обращать внимания на морщинки, лицо просто точенное, можно с нее Клеопатру рисовать. Правда, формы не совсем подходящие, для в теле, хоть и не чрезмерно. На выдающемся бюсте свободно разложены несколько рядов каменных бус. Недлинные, слегка завитые волосы, украшены нитями самоцветов. Строгий диль глубокого зеленого цвета с легкой вышивкой. По муданским понятиям деловой костюм. При нашем появлении она не встает, хотя сильно удивляется, когда Азамат меня представляет. Не ждала, небось, что он меня приведет. Я думала, у Хатанхон гласное имя, низким напевным голосом изрекает она. — Гласная, — не спорит Азамат, — ума не приложу. Зачем бы тебе его знать? Алансе кивает и вежливо улыбается, оставляя тему. Азамат садится на лавку напротив нее. Я присоединяюсь. Алтангирилл занимает позицию, стоя у торца стола. Все это происходит в молчании. — Давай обсудим твои требования, — предлагает Азамат, скрещивая руки на груди. Алансе молчит, рассматривая меня, потом замечает. А жену ты привел, чтобы продемонстрировать свое бедственное положение? В бюджете страны нет денег на бусы. Я смеюсь от неожиданности и идиотизма этого комментария, но Алансе не оценивает юмора. Она не сочла нужным наряжаться ради тебя, противным голосом сообщает Алтангирел. Нет, правда, зачем она здесь? Дама обращается к Азамату, указывая на меня небрежно изогнутой рукой. «Мне было интересно», — отвечаю сама, — «как так получилось, что вы родили этого ребенка? Если я правильно понимаю, для вас внебрачный ребенок не менее унизителен, чем для Азамата». Алансе бросает изумленный взгляд на Азамата. Явно не ожидала, что он мне все расскажет, но быстро справляется с собой и улыбается. «Думаете, я блефую и постесняюсь огласки?» «Нет уж, справедливость должна быть восстановлена». Конечно, для меня это тоже позор, но не прятаться же вечно. Я не могу допустить, чтобы человек с таким пятном на совести был императором Муданга. Боги мне этого не простят. Если ему и суждено стать родначальником новой династии, пускай искупит свою вину. А ты не думаешь, что он ее уже искупил? Профилактически, извительно интересуется духовник. Азамат смиряюще поднимает руку. Тихо, тихо, давайте не будем ссориться. И все же гну свою линию. Как вышло, что вы решили родить? О, на то было много причин, – пожимает плечами Алансе. Во-первых, я поздно заметила, что беременна. Во-вторых, у меня было мало денег, обращаться за этим к Азамату казалось унизительно. Зато и сейчас не кажется, – тихо комментирует духовник. Алансе его игнорирует. «К тому же, — продолжает она, — я боялась, что после аборта не смогу больше рожать, а целители и повитухи требуют очень много денег, чтобы держать такую информацию в тайне от возможных женихов. Я решила, что раз уж богам угодно так меня мучить, возможно, в этом есть некий высший смысл». Алтангирилл не сдерживается и заходится каркающим смехом. «Да, вполне возможно», — задумчиво соглашается Замат. «Так ты говорила, что хотела бы видеть своего мужа на высоком государственном посту». А он закивает и кокетливо склоняет голову на бок. «Он, наверное, сильно удивится такому внезапному повышению», — продолжает Азамат. «Он знает, что я была твоей невестой, и перед отъездом я ему сказала, что поговорю с тобой, так что он готов к чудесам». «А о природе чудес, он догадывается?» — приподнимает бровь Азамат. «Добрая память!» С нажимом отвечает Алансе. «Я понимаю, твой первый порыв рассказать ему все. Вижу, у тебя вообще слабость выбалтывать секреты супругам. Конечно, я бы предпочла оставить его в неведении. Но он от меня все равно никуда не денется. Так что ты только испортишь жизнь хорошему человеку. Что-то мне подсказывает, что его жизнь уже портить некуда». Снова возникает Алтангирел. «То есть ваш муж не знает о ребенке?» прямо спрашиваю я. Это уже не смешно. Твоя жена внимательно слушает для такой внешности, говорит Алансе Азамату. Я даже начинаю понимать, чем она могла ему нравиться. Мне просто интересно, продолжаю. Он не знает, что ребенок не от него. Или вообще не знает о его существовании. Она соизволяет на все раз ответить прямо мне. Во время беременности было трудно найти мужа. Тем более, после громкой истории с изгнанием Азамата. Пришлось скрываться в уединении. Благо, при тех печальных обстоятельствах это никого не удивило. Значит, ребенка ты прячешь. Азамат тоже устал от танцев вокруг да около и посерьезнел. — Где? — Алансе мило улыбается. — У родственников. Не найдешь. Азамат щурится и поджимает губы. — Вообще, мы бы хотели удостовериться, что он существует, — говорю. Она подталкивает мне по столу снимок мальчика лет десяти, настолько похожего на Азамата, что мог бы быть и самим Азамат. «Снимок старый», — говорю. «И, по-моему, это и есть Азамат». «Я сделала эту фотографию собственноручно, в начале осени», — холодно сообщает Алансе. «Но если вам угодно мне не верить, что ж, посмотрим, поверит ли совет старейшин». «Я ж тут не поняла. Так трудно сказать, где мальчик живет». Удивляюсь. Она думает, говорит мне Азамат на моем родном, что мы его убьем. Чего? С дубу рухнуло, что ли. Азамат хмурится. Не понял, что ты сказала. Но некоторые люди так делают, чтобы э, сохранить репутацию. Я хватаюсь за голову. Иди дикари. Ты можешь как-то ее убедить, что не станешь убивать ребенка? Не думаю. Алансе с интересом, а Алтангерел нервно наблюдает за нашим общением. Тяжело вздыхаю. Насколько я успела изучить муданшцев, они не слишком рады, бывают приютить у себя детей родственников. Либо она им за это платит, в чем я сомневаюсь, либо просто врет. Азамат, похоже, пришел к тем же выводам. — Давай ее пораспрашиваем с твоими травками, — говорит он Алтангерелу на всеобщем. Алансе хмурится. Видно, что то поняла, но не все. — Не думала, что у тебя поднимется рука на женщину, — стревоженно говорит она Азамату. — Спокойся, мы не причиним тебе вреда, — миролюбиво отвечает тот. — Я просто хочу удостовериться, что ты говоришь правду про мальчика. Алтангирил тем временем исчезает в недрах дума и возвращается с двумя мешочками чего-то сушеного. Из одного он аккуратно отмеряет две чайные ложки и заваривает их кипятком из водогрейки, помешивает, любовно отцеживает через ситечко твердую фракцию и даже добавляет холодной воды, чтобы дама не обожглась. Затем ставит пиалу с розоватой жидкостью перед Алансе и выжидательно опирается на угол стола. Алансе внимательно рассматривает его, потом меня, Азамата, И дверь за широкой заматовой спиной. В случае моей смерти будет опубликовано письмо, где все рассказано, наконец сообщает она. Излишняя осторожность, улыбается замат. Я не стану убивать мать своего ребенка. Но согласись, я должен быть уверен, что ты не блефуешь, прежде чем выполнять твои требования. Все-таки я много лет проводил операции с заложниками. Аланце поджимает губы и, наконец, решается. Одним глотком осушает пиалу. Алтангирил ставит на стол маленькие песочные часики с разноцветным песком, который насыпает красивые абстрактные картины. На торце выгравировано «Помни каждую минуту». Эц. Пока время идет, духовник нашептывает что-то, водя руками над головой дамы. Когда песок заканчивается, Я перевожу взгляд на Алансе. Она откинулась на спинку стула и, прикрыв глаза, рассматривает край стола. Лицо у нее спокойное и расслабленное. Алтангирел наклоняется к ней и спрашивает. — Как умер твой отец? — Несчастный случай на охоте, — тут же отвечает Алансе, потом добавляет. — Но я думаю, что его нарочно застрелили. — Приятный, видимо, был человек, — говорю. — Подставь точке». «А к чему этот вопрос?» «Проверяю, дошла ли она до кондиции», поясняет Алтангирел. «Ну, спрашивайте». Я предоставляю слово Азамату. «Итак, напомни мне, Алансе, зачем ты здесь?» «Хочу слупить тебя за ребенка», меланхолично отвечает дама. «Запоздала, конечно, но еще можно». «Чьего ребенка?» «Твоего». «Замужненного я уже с него получила». Хватит на безбедную старость. Мой ребенок жив, живехонек, что ему будет-то? Где он? Алансе секунду мешкает, потом все-таки отвечает: в приюте для безродных, где ему и место. Азамат угрюмо кивает. Его подозрения подтвердились. В каком именно приюте? Храмовок Хана на Серемирне. Кто кроме тебя знает о ребенке? Ну, Гхан, естественно. А сам мальчик? Знает, кто его отец? Нет, но тут одного взгляда достаточно. Хорошо. Где ты держишь письмо, в котором рассказано о ребенке? Нет никакого письма. Я это сказала для подстраховки. А вообще какие-нибудь обличающие записи ты делала? Очень мне было нужно. И так раз в год езжу в приют заплатить Гхану за молчание. Уж не знаю, какой предлог выдумать. Еще не хватало обличающие записи дома держать. — Спасибо, — Азамат кивает. — Это все, что я хотел узнать. — Алтангирел? — Погоди, я еще спросить хочу, если ты не против, — говорю. — Алансе, почему ты все-таки сохранила ребенка? Знающий сказал, что Азамат вернется очень богатым. Не сказал только, как долго ждать, — шакалей потрох. Это больше похоже на правду, кривлюсь я. Как ты предлагаешь с ней поступить? Спрашивает Азамат у духовника, который занялся завариванием снадобья из другого мешочка. Подчищу ей память, буднично отвечает Алтоша, чтобы никаких воспоминаний о ребенке. Хочешь что-нибудь внушу? Как ты собираешься это делать? Удивляюсь я. У нас на земле в принципе есть технологии, но они все связаны с нейрохирургией сложными синтетическими веществами и громоздким оборудованием. Алтангерил смотрит на меня с высокомерной ухмылкой. Я не просто так один из лучших духовников на этой планете. У меня свои методы. Ну ладно, если это дела духовные, то я в них ничего не понимаю. А ты уверен, что можешь заставить ее забыть начисто о ребенке, которого она сама родила? Точняю. Я, конечно, не знаю, какие у тебя методы, но мне кажется, это будет сложнее, чем ты думаешь. — Если бы я тебе собрался память чистить, — говорит Алтангирел, — то и правда десять раз подумал бы и сто раз проверил. А у этой кукушки никаких чувств к сыну нет, так что не беспокойся. — Ну, хорошо, — соглашаюсь. Допустим, она действительно все забудет. И что случится с мальчиком? Азамат вздыхает и пододвигает к себе фотографию чтобы еще раз взглянуть на отпрыска.